В самом конце цитируются слова сочувствия сотрудника муниципалитета. Власти обязались всесторонне изучить вопрос безопасности и рассмотреть все возможные варианты ее обеспечения, включая сооружение ограды или даже осушение пруда. Судя по тому, что мы с Холли только что видели, с тех пор ничего не изменилось. Тот страшный день сказался на жизни многих людей, но я сомневаюсь, что он отмечен чем-то, кроме маленькой таблички на деревянной скамейке. Я пролистываю экран до конца заметки, где есть фото дома Ричардсонов Сент-Марнома и расплывчатое изображение Мэри Хесс. Я гляжу на него с ужасом. Глава 75. «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!» Стук в дверь веранды прерывает мои мысли. Я выключаю экран и быстро кладу телефон в карман куртки. После третьего «тук-тук-тук!» дверь открывается. На пороге появляется Фрэнсис Ричардсон. «Мерзавец!» — ору я. Вне себя от гнева я бросаюсь к нему через всю комнату. «Бен, не надо!» — кричит Холли, когда я перепрыгиваю через белый диван, оставляя на нем грязный след, и с разбега налетаю на Ричардсона. Мой рост метр восемьдесят три, так что ускорение получается немаленькое. Ударом кулака я крушу ему челюсть, и он падает прямо в дверном проеме. Наклонившись, я поднимаю его и снова бью. Его голова откидывается назад, и кровь брызжет на белый каменный пол. Он сползает по дверному косяку, но я снова вздергиваю его на ноги и, размахнувшись, бью в третий раз. Холли оттаскивает меня в сторону. Только тогда я слышу крик Кэтрин. «Хватит!» — просит она. «Хватит!» Глава 76 «Немедленно вызови такси, поезжай в детский сад и позаботься о безопасности Алисы», — говорю я Холли, перешагивая через Фрэнсиса Ричардсона и выходя в коридор. «Алисы?» — переспрашивает Холли. «Нужно, чтобы она была в безопасности», — повторяю я уже из прихожей. Кэтрин подходит к невестке. «Давай я тебя отвезу», — говорит она, беря Холли за руку. «Мы будем там мгновенно». Я выбегаю из дома. «Бен, ты куда?» — кричит Холли мне вслед. «Береги Алису!» — кричу я и мчусь по подъездной дорожке. Я решаю, что быстрее всего доберусь до Хадли, если побегу по нижней улице. Лавирую между скопившимися на дороге машинами. Именно сейчас все везут детей в школу. Я спешу по берегу вдоль рощи. В голове калейдоскоп картинок. Мне 8 лет, я выбегаю из-под деревьев, и палящий зной обжигает мне шею. Автомобиль Холли сбивает Майкла. Лица Ника и Саймона, мама, падающая на рельсы перед поездом 806 на Ватерлоу. Столько человек убито... Ради сохранения тайны. Я бегу через Хадли Коман. Распахиваю дверь своего дома и мчусь наверх. Останавливаюсь на пороге мансарды и, переводя дыхание, смотрю на фрагменты жизни Ника. Мама часто заходила сюда, чтобы побыть наедине со своим старшим сыном. Эти застывшие воспоминания связывали их. Сейчас мало что осталось здесь нетронутым. Моя жизнь постепенно вторглась и в эту комнату, но в углу сохранился стол Ника, заваленный коробками и книгами. Я быстро просматриваю мамины старые бумаги, но там нет ничего, чего бы я еще не видел. Тогда я открываю коробку с учебниками Ника и перебираю их и перебираю их, однако тоже ничего не нахожу. Вытряхиваю на пол коричневый конверт с отчетами о наших школьных успехах, натыкаюсь на приз, полученный Ником за сочинение по роману Томаса Гарди Возвращение на родину. Мама была так горда, когда на школьном собрании он поднялся на сцену за своей наградой. Это Ник, мечтал стать журналистом. Не я. Я сижу на полу, сдувая пыль с обложек книг, лежащих стопкой в углу. Перебираю их, вижу принадлежавший Нику Томик Гарди и пролистываю выцветшие страницы. Под клапан суперобложки засунуты две фотографии. Те самые, которых не доставало среди фотографий со дня финального матча. Два снимка — которые доказывают, что мама была убита. И объясняют, почему. Глава 77. Я смотрю на фото. Все эти годы они были спрятаны здесь. Последний человек, который их касался, — моя мама. Она должна была увидеть на них то, что сейчас вижу я, и попытаться получить ответы. Вечером, накануне своей смерти, она пошла за этими ответами, все еще надеясь, что ошибается. Ей хотелось верить в лучшее. То, что произошло в тот вечер, ее не успокоило. На следующее утро, когда она накричала на меня, мучившегося похмельем в постели, она все еще была расстроена своим открытием. Она вышла из дома в тревожном настроении, ей казалось, что ее предали, но она не была в этом до конца уверена. Сев на кроватника, я беру в руки первую фотографию. Снимок сделан мгновение спустя после того, как команда-победительница позировала со своим трофеем. Ребята уже расходятся. Джеймс Райт все еще крепко держит кубок, но стоит теперь спиной к камере. Фил Дорли снят в прыжке. Рядом с мальчиками замерли Абигей Лангдон и Джоузи Фейрчайлд. Фрэнсис Ричардсон их уже не обнимает. Теперь их крепко обхватил за плечи его сын Джейк, в своей белоснежной майке. Я вынужден сделать усилие, чтобы взять в руки вторую фотографию. Ее-то и не могла объяснить себе моя мама. Она сделана после объявления победного счета и отражает момент восторга, но меня повергает в настоящее отчаяние. Торжествующий Джейк Ричардсон, широко раскинув руки, стоит у углового флага. Он победно улыбается женщине, которая, ликующе вскинув руки, застыла на боковой линии. Ее лицо озарено гордостью, и это та самая женщина, которая годами ранее в заметке «Ричмонд Таймс» названа Мэри Хесс. Но снимок сделан в то время, когда она уже сменила фамилию «Выйди замуж». Теперь она зовется Мэри. Кранфилд. Часть 12. Теперь у нас с ним была общая тайна, которую нельзя было никому открыть и которая связала нас навеки. Глава 78. Когда я спускаюсь с верхнего этажа своего дома, мои ноги будто налиты свинцом. Взявший за входной замок, я останавливаюсь. Дом Кранфилдов был моей тихой гаванью, местом, где я чувствовал себя любимым, где я прятался от мира. Войдя в этот дом сейчас, я положу конец всему этому. Я открываю дверь и медленно-медленно бреду вдоль пустынного парка. Утреннюю тишину нарушает только гул пролетающего самолета. Я проходил этим путем тысячи раз, и тем же путем прошла моя мама в самый первый день приезда Кранфилда в Хадле. Я смотрю на небо. Я помню, как радовалась она, что спустя два года после смерти Ника у нас появились новые соседи. Для нее это стало надеждой на перемены к лучшему. Стоя перед их домом, я снова гляжу на фотографии, понимая, какую бурю эмоций вызвали они у мамы. Почему миссис Кранфилд так неистово ликовала после школьного матча по регби, сыгранного столько лет назад? Ведь тогда ничто еще не связывало ее с местной жизнью. «Догадалась ли мама, что такая связь все же существует?»